Кроме русских контингентов, псковичей, московских дворян и стрельцов, армия состояла из касимовских и казанских татар, ведомых их царевичами и князьями, кабардинцев под предводительством князей черкасских и марийцев-черемисов. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 1, страница 287. Поскольку война началась вопреки совету Алексея Адашева, его политика состояла в предотвращении ее территориального развертывания, которое бы повело к углублению русской вовлеченности в Балтийские дела, а это Адашев считал вредоносным для России и русского народа поэтому он попытался ограничить военные планы и привести под русское влияние население тех частей Ливонии, что были наиболее близки к России и наиболее легко достижимыми. После достижения некоторых преимуществ он был настроен на заключение при первой же возможности мира или, по крайней мере, перемирия. После вхождения в Ливонию русские разграбили страну, и встретили лишь незначительное сопротивление. Затем они обратили свое внимание на укрепленные города, которые они надеялись взять осадой с помощью своей тяжелой артиллерии. 11 мая 1558 года Алексею Басманову и Даниилу Адашеву сдалась Нарва, древнерусское имя ее было Руго-Див, гарнизону и наиболее богатым бюргером разрешили уйти горожане дали клятву верности царю соловьев том 6 страницы 502 503 орстон том 1, страницы 93 96 королюк страницы 37 38 в июле русские под командованием князя петра ивановича шуйского осадили процветающий город дебт Дорпат, по-русски Юрьев, по-эстонски Тарту. 18 июля представители архиепископа Дерпта дворянство и городской совет предложили условия собственной сдачи, по которым жители должны иметь свободу выбора, выехать или остаться в городе. Те, кто решат остаться, будут иметь свободу вероисповедания и все свои личные и корпоративные права. Суммарное изложение условий, смотрите, Соловьев, том шестой, страница 505. На следующий день Шуйский подписал все условия, которые должны были быть подтверждены царем. Царь издал для города грамоту, в которой он с небольшими изменениями утвердил условия и гарантировал жителям право свободной торговли в Новгороде, Пскове, Ивангороде и Нарве, равно как и право покупать дома и сады в тех же городах. Жители этих четырех городов должны были иметь те же права, соответственно, в Дерпте. Соловьев, том 6, страницы 505-506. В результате военных успехов и мудрой политики по отношению к завоеванным городам вся восточная часть Эстонии была занята русскими. Через Нарву русские получили удобный доступ к морю. Торговые корабли различных стран незамедлительно начали использовать порт Нарву. Позднее русские попытались создать там собственный флот. Русские предприняли серьезные попытки улучшить жизнь эстонских крестьян. Землевладения немецких рыцарей и монастырей были конфискованы и частично стали доступны для использования крестьянами. Русские поставляли им хлеб, семена, скот и лошадей. Форстен, том 1, страница 96, Королюк, страницы 38-39. В течение зимы 1558-59 годов русские совершили рейды в северную часть Латвии до окраин Риги. Ливонцы, находясь в отчаянной ситуации, жаждали передышки, надеясь выиграть время и дождаться помощи со стороны императора Священной Римской империи или от Польши. Ливонские агенты вошли в контакт с королем Дании Фридрихом II, который предложил свое посредничество за заключение перемирия между царем и Ливонией.